Третье сентября, вторник, Саана. Второй рабочий день. Саана передвигается по конторе тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. Все вокруг новое, и Саана замечает, как легко склоняется к мысли, что ее профессиональных навыков недостаточно. Предоставленная сама себе, она полностью сосредоточена на написании пресс-релиза, порученного ей в пятницу. В то же время Саана старается не растрачивать силы попусту. Вечером ей еще подкаст записывать. Сценарий идет хорошо, но теперь наряду с летней историей в ее голове сидит еще одна идея. Обедает Саана в одиночестве, сев за самый дальний историк в углу. Идея родилась в одночасье, и энтузиазм теперь потушить непросто. Поиски Еремяса. Первый в Финляндии подкаст о поиске человека в режиме реального времени. Серия выпусков о деталях этого случая, о ходе расследования. Саана будет приезжать на места событий и обо всем рассказывать, освещая одновременно соображения родственников парня и выводы полиции. Частью повествования можно сделать мысленную реконструкцию тех дней, что предшествовали исчезновению, а также составить подробный портрет молодого человека. но без смакования подробностей и с уважением к людям. Но как же поделиться затеей Самули? Саана должна донести свою мысль так, чтобы он не решил, будто она просто хочет навариться на чужом несчастье. Единственное, чем Саана действительно может помочь, это подкаст. Она всем расскажет о пропавшем брате Самули. А вдруг один из выпусков услышит человек, который что-то видел? Если повезет, у подкаста наберется обширная аудитория, и люди будут наблюдательнее к происходящему вокруг. Если повезет, она даже может раскрыть произошедшее. Саана чувствует, как от одной только мысли ее захлестывает воодушевление. Поколебавшись секунду другую, она пишет Самуле сообщение, в котором просит дать добро на свое подкастное расследование. Вечером Саана сидит одна в крошечной студии звукозаписи и ест лакричные драже Лонто. Сперва беленькую, потом две сиреневых и под конец желтенькую. Она не знает, какие ей больше нравятся, но вкус то у них одинаковый. Саана закидывает в рот сразу три конфеты разных цветов. Пропущенный ужин жестоко мстит, и от конфеток просто невозможно оторваться. с а н а прослушивает часть отрывка, к о т о р ы ю уже успела записать. Хартула, скромно пристроившаяся у национальной дороги номер четыре, была поселением со своей особенной атмосферой и неспешным укладом жизни. Скорее всего, подкаст будет разбит на шесть выпусков. Еще пара недель и восстановленная по крупицам история загадочных летних убийств будет по-человечески озвучена. Саана пытается разжевать слипшийся комок из лакричных конфет. Вообще она могла бы поздравить себя с тем, что впервые довела до конца дело важное лично для нее, однако вместо этого Саана углубляется в чтение новости, выскочившей в Гугле в ответ на ее запрос. Еремеас с и л ь в а с т а Полиция Хельсинки. Полиция ищет пропавшего 2 3 л е т н е г о Еремеаса с и л ь в а с т а Последний раз его видели пять дней назад на Хельсинском острове Ламасаари. В день исчезновения на молодом человеке были темные джинсы, черная толстовка и черные ботинки. в с ю относящуюся к делу информацию просим сообщать в полицию. Хэштег #Полиция хэштег #Хельсинки. С фотографии смотрит дружелюбный молодой человек, уголки рта приподняты в едва заметной улыбке. Опять это фото. а она Тут же открывает другую страничку. В субботу оперативно-следственная группа полиции Хельсинки организовала широкомасштабные поиски пропавшего в городе человека. Полиция ищет пропавшего Ереме с о с л ь в а с т а и активно использует СМИ, чтобы связаться с теми, кто видел его в пятницу и позже. Широкомасштабные поиски пропавшего молодого человека оперативно-следственная группа полиции Хельсинки организовала на острове Лама Сааре, входящем в муниципалитет Хельсинки. В поисковых работах задействованы добровольческие бригады, а также полицейские отряды с собаками. Согласно словам возглавляющего расследования инспектора, версию убийства пока рано списывать со счетов. Становится все тревожнее. с а н а прикидывает, с чего бы стоило начать. Она ищет в интернете алгоритм действий по поиску пропавшего человека. Убедитесь, что пропавший не у друзей, родственников или за городом на отдыхе. Если этот человек пропадал ранее, проверьте место, где его нашли в последний раз. Внимательно прочешите окрестности его дома, обзвоните больницы и поликлиники. Обращайтесь в полицию лишь в том случае, если речь действительно может идти о преступлении или жизни пропавшего что-то угрожает. Если принятые меры не привели к результату, необходимо обратиться в местное отделение полиции и официально заявить о пропаже человека. В заявлении укажите возраст, пол, цвет волос и глаз, телосложение, рост, вес, особые приметы пропавшего и то, как он был одет. Эта информация также называется данными а н т е м о р т о м до смерти, предсмертной. Саана записывает новое понятие а н т е м о р т о м при ж и з н н н ы е сведения. Так мог бы называться первый выпуск. Саана вспоминает, как в ы ч и т а л а откуда-то из слова экситус конец, исход, смерть недвусмысленное понятие, говорящее о том, что сделать уже ничего нельзя. Но, к счастью, о смерти Еремиса речь пока не и д ё т и хотя Самулю еще не ответил, Саана решает набросать на компьютере сценарий к первому выпуску подкаста. Меня зовут Саана Хавас, и в этом подкасте я погружу с ь в дело об исчезновении, которое произошло в Финляндии. Я перенесу тебя в момент, когда молодой человек пропал со всех радаров, перенесу в место, где обрываются его следы. Мы вместе дойдем до вопроса, который всколыхнет все наши страхи и подозрения: что же случилось с е р е м я с о м Сильвасто? пропавшим 29 а в г у с т а в х е р с и н к е в самом сердце прекрасного заповедника. Написав, с а н а включает запись и проверяет, как этот абзац звучит. Идея может выстрелить. Она останавливается, вынимает из ушей наушники и откидывается на спинку студийного кресла. Сейчас говорить в микрофон куда проще, чем в самом начале. Саана прокручивает в голове коротенькие рекомендации от звукорежиссера: говорить так, будто беседуешь с лучшим другом, не думать обо всей аудитории, лишь об отдельном слушателе, который сидит рядом, не кричать, не повышать голос, быть собой и помнить о том, что при разговоре можно улыбаться. Саана нервно сглатывает. Она всей душой надеется, что е р е м е я с а найдут. Если подкаст окажется бесполезен, то уж полиция это должна выйти на след. В любом случае сейчас нужно стараться изо всех сил, чтобы о е р е м е с е услышали.